Глава седьмая Утром, когда Лука и Данилушка распивали чай, в п е р е д н е й послышался нерешительный звонок. «Кому бы это быть?» — недоумевал Лука, направляясь к дверям. У подъезда стоял Привалов. В первую минуту Лука не узнал его. Привалов был бледен и смотрел каким-то необыкновенно спокойным взглядом. — Марью Степану о в н можно видеть? — спрашивал он. — Можно, Сергей Александрович, о б н о к о в е н н о можно. — Да что это из лица-то, как вы изменились? Уж не попритчилось ли, что грешным делом? — Да, немножко попритчилось, — с улыбкой ответил Привалов. — Прихворнул. — Ах ты, грех какой вышел, а! Когда Привалов повернулся, чтобы снять пальто... он лицом к лицу встретился с Данилушкой. Старик смотрел на него пристальным, насквозь пронизывавшим взглядом. Что-то знакомое мелькнуло Привалову в этом желтом скуластом лице с редкой седой бородой и узкими маслянисто-черными глазами. — Небось не признаете, — проговорил Данилушка, улыбнувшись. — Это вы, Данил Семенович? как две капли воды. Они поздоровались. — А я у вас был, Сергей Александрович, — заговорил своим хриплым голосом Данилушка. — д о меня не пустил ваш халуй. Уж я бы ему задал. Да, говорит, барин болен. Да, я действительно был болен. Эта неожиданная встреча не произвела впечатлений на Привалова, Он даже не спросил Данилушку, давно ли он приехал с приисков и зачем. Наружное спокойствие Привалова прикрывало страшную внутреннюю борьбу. Когда он еще брался за ручку звонка, сердце в груди вздрогнул у него, как спугнутая птица. Данилушку он видел точно в тумане и теперь шел через столовую по мягкой тропинке с каким-то тяжелым предчувствием. Он боялся услышать знакомый шорох платья, боялся звуков дорогого голоса и вперед чувствовал на себе пристальный и спокойный взгляд той, которая для него навсегда была потеряна. Весь Бахаревский дом казался ему могилою, в которой было похоронено все самое дорогое для него, а вместе с ним и его собственное сердце. В дверях столовой он столкнулся с Верочкой. Девушка не испугалась по обыкновению и даже не покраснела, а посмотрела на Привалова таким взглядом, который отозвался в его сердце, режущей болью. Это был взгляд врага, который не умел прощать. И Привалов с тоской подумал, за что она меня ненавидит. «Мама в гостиной», — холодно проговорила Верочка, когда Привалов поравнялся с ней. «Мне можно ее видеть?» да Марья Степановна сидела в кресле и сквозь круглые очки в старинной оправе читала Кириллову книгу. В трудные минуты жизни она прибегала к излюбленным раскольничьим книгам, в которых находила всегда и утешение, и подкрепление. Шаги Привалова заставили ее обернуться. Когда Привалов появился в дверях, она поднялась к нему навстречу, величавая и спокойная, как всегда. Они молча обменялись взглядами. — Здравствуй, — протянула Марья Степанна. о в — Чего стоишь в дверях-то? — Садись, т а гость будешь. Взглянув на Привалова прищуренными глазами, Марья Степанна прибавила. — Из себя-то ты как переменился! — Был болен Марья Степанна. Слышала стороной, что скудаешь со здоровьем-то. Твоя тхина как-то забегала к нам и отлепортовала. То же вот Данилушка пошел было к тебе в гости, да несолна хлебавшего ротился. — Больно строгого комордина, — говорит, держишь, — приступу нет. Я сейчас видел Данилу Семеновича. Все такое же, почти не изменился совсем. п о т о л с е л кажется. — А как здоровье Василия Назарча? — Ничего, поправляется. По зиме-то, видно, с сыном на прииске вместе уедут. В воображении Привалова Марья Степановна представлялась убитой и потерявшей голову женщиной. В действительности же она явилась по-прежнему спокойной и гордой. Только книга в почерневшем кожаном переплете с медными застежками была новостью для Привалова. И он машинально рассматривал теперь тесненные узоры на обложке этой книги, пока Марья Степановна, как ни в чем не бывало, перебирала разные пустяки. Точно они только вчера расстались, и в их жизни ничего не произошло нового. Но эта политика не обманула Привалова. Он чутьем понял, что Марья Степанна о в именно перед ним не хочет выказать своей слабости, потому что недовольна им и подозревает в чем-то. Что Верочке высказалось открыто и ясно как день, то же самое в м а р е Степанне ушло глубоко внутрь и прикрылось напускным равнодушием. Открытая неприязнь Верочки была легче для Привалова, чем э т о чисто раскольничая политика гордой старухи. Марья Степановна именно того и ждала, чтобы Привалов открылся ей как на духу. Тогда она все извинила бы ему и все простила. Но теперь другое дело, он, очевидно, что-то скрывает от нее, значит, у него совесть нечиста. Привалов плохо понимал, что говорила с ним а р ь Степановна, и с чувством подавленной тоски смотрел кругом. Давно ли вся эта комната была для него дорогим уголком, и он все любил в ней, начиная с обоев и кончая геранями и белыми занавесками в окнах. Сердце его сжималось с мучительной тоской. К чему еще э т о последняя ложь неправда? Ведь он не может объяснить всего м а р и Степанне, тогда как она просто не хочет поговорить с ним о том, зачем он пришел. Ведь она видит, как тяжело ему было прийти к ним в дом, и не понимает, зачем он шел. Опять недоразумение, — с горечи думал Привалов, отвечая своей собеседнице, что-то не в попад. Этот разговор был прерван появлением Надежды Васильны. «Мама, тебя на что-то нужно, Павле Ивановне», — проговорила девушка, здоровая с Приваловым. Старуха зорко наблюдала эту встречу. Привалов побледнел и, видимо, смутился, а Надежда Васильевна держала себя, как всегда. Это совсем сбило Марью Степанну о в с толку, как будто между ними ничего не было и как будто было. Он-то смешался. А она как ни в чем не бывала. — Ох, не проведешь меня, Надежда Васильевна! — подумала старуха, поднимаясь неохотно с места. — Насквозь вас вижу с отцом-то! Все мудрить бы вам! Когда Марья Степановна вышла из комнаты, Привалов, с испугавшей его самого смелостью, проговорил. — Мне необходимо переговорить с вами, Надежда Васильевна, об одном деле. Если я не ошибаюсь, вас привели к нам те слухи, которые ходят по городу о нашем разорении? — Да. — Мама вам ничего не говорила? — Нет. — Так я и знала. Она останется верна себе до конца и никогда не выдаст себя. Но ведь она не могла не видеть, зачем вы пришли к нам. Тем более, что ваша болезнь, кажется, совсем не позволяет выходить из дому. Собственно, я не был болен. Замялся Привалов, чувствуя на с е б е пристальный взгляд девушки. Но это все равно. Мне хотелось бы только знать, каково истинное положение дел Василия Назарыча. Обратиться к нему прямо я не решился. И хорошо сделали, потому что, вероятно, узнали бы не больше того, что уже слышали от мамы. Городские слухи о нашем разорении — правда. В подробностях я не могу объяснить вам настоящее положение дел. Да и сам папа теперь едва ли знает все. Ясно только одно, что мы разорены. Спокойный тон, с которым говорила Надежда Васильевна, удивил Привалова. Он теперь не думал о себе, о своем положении, его «я» отошло в сторону. Всеми своими чувствами он видел ее, ту ее, какой она сидела с ним. Невозмутимая и спокойная, с ясным взглядом и задумчиво сложенными губами, Она, кажется, никогда не была так хороша, как именно теперь. Это простенькое шерстяное платье, это простая прическа, эти уверенные открытые движения. Все в ней было чудно хорошо, как один стройный музыкальный аккорд. Привалов еще никогда так не любил, как именно теперь. Эти серые большие глаза глядели к нему прямо в душу, где с т р а ш н о й силой поднялось то чувство, которое он хотел подавить в себе. «А что бы вы сказали мне, Надежда Васильевна, — заговорил Привалов, — если бы я предложил Василию Назарычу все, что могу предложить с своей стороны? Но ведь вы знаете, что отец не согласится на это. Но нельзя ли подготовить Василия Назарыча при помощи третьего лица, то есть убедить, чтобы он взял от меня то, на что он имеет полное право. Надежда в а с и л ь в н а отрицательно покачала головой. — Все эти недоразумения, конечно, должны пройти сами собой, — после короткой паузы сказала она. — Но пока остается только ждать. Отец такой странный. молодушествует, падает духом. Я никогда не видала его таким. Может быть, это в связи с его болезнью, может быть, от старости. Ведь ему не привыкать к подобным превращениям, кажется. Я убежден, что стоит Василию н а з а р о в и ч у только самому отправиться на прииски и все дело поправиться. За него стоит известное имя, Многолетняя репутация, твердый кредит. Надежда Васильевна заговорила о Шелихове, которого недолюбливала. Она считала этого Шелихова главным источником многих печальных недоразумений. Но отец непонятным упорством держится за него. Настоящим разорением он, собственно, обязан ему, но все-таки не в силах расстаться с ним. а мама, та чуть не молится на Данилушку. Она, кажется, глубоко убеждена в том, что все удачи отца зависят единственно от счастливой звезды Данилушки. Этот разговор был прерван появлением Марии Степанны, которая несколько времени наблюдала разговаривавшую в дверную щель. Ее несказанно удивлял этот дружеский характер разговора, хотя его содержание она и не могла расслышать. и не разберешь их, — подумала она, махнув рукой, и в ее душе опять затеплилась несбыточная мечта. — Чего не бывает на свете, — думала старуха. Поговорив с Марьей Степанной, Привалов начал прощаться. — Опять пропадешь недели на три? — смягченным голосом спрашивала Марья Степанна. — Уж т в о я т а хина не запирает ли тебя на замок? — Нет, пока еще не случалось. К отцу т теперь не ходи. У него сидит кто-то, — предупредила Марья Степановна. Он спрашивал про тебя. Я на днях побываю. И лучше. Отец-то рад будет тебе.